Во всреди пустыря женщина играла с Колью. Крупный, красивый, черно-белый пес упяленно вертелся и скакал кругом хозяйки, припадая на передние лапы, потом отбегал на десяток шагов. Женщина поворачивалась спиной, слегка нагибалась. Коль имчался вперед, вздевался в прыжке и махнатым клубком перелетал через хозяйку на голову, гавкой от восторга. Стаська даже остановилась. и долго следила за их игрой, не зная, радоваться или огорчаться. Потом оглянулась туда, где сосредоточенно рылась в снегу, что-то искала на склоне мусорной кучи, её большое жизненное разочарование номер 2. Большим разочарованием номер 1 у неё были лошади. Она даже в школе никому ещё не проболталась о своём увлечении, чтобы не дай бог не приехали посмотреть, как она, с позволения сказать, скачет и не приключилась вселенского позорища. Разочарование номер 2. Нектором боком, вообще говоря, вдохновившиеся Стаськов на сегодняшние стихи, имела четыре кактистые лапы. полную пасть острых зубов и роскошную серую шубу, и массу соображений насчёт того, кого следовало слушать, а кого нет. Охотника что ли вставить в стихорение про волчицу, чтобы он её застрелил, и всем было жалко. Нет. У неё там любимый волк и волчата. Никого мы стрелять не будем, фиг вам. Когда Рекс только появился в доме, и Стайка первый раз повела кобеля на прогулку. Дядя Лёша взял с собой мячик. Рекс летел за этим мячиком, не чуя ног и не разбирая дороги. Бегом приносил, совал ему прямо в руку и смотрел, задыхаясь от щенячьего преданного восторга. Если бы Таська не видела сама своими глазами, она бы вообще вряд ли поверила, что её угрюмый телохранитель на такое способен. В присутствии дяди Лёши он и ей таскал мячик. Хотя счастьем при этом отнюдь не заклёбывался, а вот в отсутствии после того, как Стаська несколько раз набирала полные сапожки снега, лази по сугробам за мячиком, на который пёс решительно не обращал никакого внимания: "Да тебе сама и беги". Она вовсе убрала игрушку в кладовку. Или пускай волчица охотника загрызёт, чтоб все поняли: дикая природа это вам не мультфильмы про Маугли. Стаська яростно отмела такую идею и вспомнила карикатуру, увиденную как-то в газете. На картинке стояли друг против друга бык и тариадор. И перед умственным взором тариадором маячили жена и сынишка, а бык вспоминал свою корову и маленького теленка. Стаська в задумчивости обошла кусты и кусты, скрывшие срексовых глаз. Как всегда. Секунду спустя кавказец оставил свои раскопки и хмуро отправился выяснять, куда она подевалась. Спажи его из мусорного бачка оставался божественным хозяином, чьи приказы сомнению и обсуждению не подлежали. Девочку была чем-то вроде и глупой и младшей сестренки, присмотр за которой составлял его собачью голгофу. Рекс, конечно, уже давно засек присутствие веселого Колли, но в зоне прямой видимости этот оказался только теперь. Оба были кабелли. Рекс встал в позу и, не сводя глаз замершего оппонента, поднял за гриф кишечину. Вазайка испуганно бросил к с черно-белому и схватил его за шейник. Рекс сделал шаг. Фу! Рявкнул Остасько. Еще два-три инцидента вроде теперь лишню. И командный голос у него выработается, будет здоров. Это как полезное преобразование страха, чтобы не показывать тот самый страх ни рексу, ни лошадям. Кавказец вернулся к реальности и опустил шерсть. В таких пределах он слушался. Рядом пришлось вместо оскорбления действиям ограничиться оскорбительными манипуляциями, а потом встать у левой ноги младшей сестренки. и покинуть поле не состоявшейся битвы. Хозяйка Коли, отошедшая от режутого страха, что откликала вслед о мерзавцах и идиотах, которые выпускают опаснейших псов гулять с сопливыми девчонками, да притом без поводков и намордников,